Сердце у Амары снова забилось сильнее. они нас выпустят? Вот и посмотрим», — сказал он, подходя к двери. Амара поднялась и встала рядом с ним. «Хочешь поцеловать меня?» — он закашлялся. «Да». «Почему?» «Ты мне нравишься», — ответил он. «Я тебе нравлюсь?» Щеки его снова порозовели. «Ты красива, и ты храбрее всех, кого я знаю. И ты мне нравишься». Она почувствовала, что рот ее невольно кривится в улыбке, и попыталась держать ее. Потом сдалась, заглянула ему в лицо и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала в щеку. Он посмотрел на нее сверху вниз, и на мгновение она увидела в его взгляде ту же страсть, что в его поцелуях. «Знаешь, я вот затащу тебя куда-нибудь одну, только чтобы при этом нам не мешала никакая угрожающая ситуация». Во рту Амары сразу пересохла. Она попыталась собраться с мыслями, чтобы ответить, но тут по лестнице закрохотали шаги, А секунду спустя в двери лязгнул ключ. Дверь отворилась, и на них уставился совершенно отсутствующим взглядом Плювус Пентиус. Так, во всяком случае, сначала показалось Амаре. Голова дознавателя, качнувшись, упала на грудь, и он довольно громко всхрапнул. Дверь открылась шире, и Амара увидела, что по обе стороны от храпящего дознавателя стоят и держат его под руки еще двое. Одного она узнала, морщинистого пожилого целителя». Второй среднего возраста щеголел центрионскими керасой и шлемом, из-под которого смотрела пара темных проницательных глаз. Бернард, весело произнес Харгер, я вот тут спрашивал Плювуса, не выпустит ли нам вас, и он не возражал. Харгер взял Плювуса за волосы и энергично покачал его головой вверх-вниз. Видишь, боюсь, только парень перебрал лишнего. Стедгайлдер, произнес центрион без тени усмешки. Это может ставить мне шлема, Джеральди. Бернард шагнул вперед и стиснул его плечо. «Рад видеть тебя. Как Розалия?» «Переживает», — ответил Джеральди, переводя взгляд с Бернарда на Амару. «Бернард, что происходит?» «Мараты идут. Сюда. И нам кажется, их поддерживают рыцари наемники. Джеральди уставился на Бернарда, разинув рот. «Но Бернард, это же безумие какое-то! Такого просто не может быть!» «Алерансы, помогающие Маратам?» «Два дня назад меня почти прикончил воин Марату Горадоса», — сказал Бернард. Вчера ночью несколько заклинателей сильнее меня пытались убить моего племянника. Он тоже видел Маратов? Тави? Великие фурии Бернард! Слушай, времени совсем нет. Я рассказал Грэму, и он не поверил. Он отдал приказ привести гарнизон в полную боевую готовность, выслать разведчиков, послать гонцов в Риву за подкреплением. И тут на нас напали с воздуха прямо у ворот гарнизона. Его приказы выполнены? Я выставил на дежурство полную центурию и выслал гонцов к сторожевым башням, «Чтобы те зажгли сигнальные огни, как только заметят чего-нибудь подозрительное. Но это все, что я могу сделать в рамках моей компетенции». «Так сделай это именем Грэма!» Посоветовал Бернард. «Держи, рыцари на готове, да и остальных легионеров тоже. Укрой всех местных за стенами и дай знать в Риво. Без помощи риванского легиона наша решимость биться может оказаться бессмысленной». Раздраженно зарычав, Джеральди спихнул на подававшую признаков жизни тушу плюваса на руки Харгеру. Тот крякнул, но или удержал. «Бернард!» вздохнул Джеральди. «Боюсь, ты не понимаешь. Плевос выдвигает против тебя обвинение. В измене, Бернард, он говорит, ты часть заговора, имеющего цель и убийство Грэма. Это куча дерьма, и ты сам это знаешь. Но я не гражданин», вздохнул Джеральди. «И вне пределов в Стэд Гольда ты тоже. Пока Грэм не дееспособен, как он». «Неважно, Бернард», буркнул Харкер. «Без сознания. Нож угодил ему ниже сердца. Он не так молод, как прежде». И последние недели изрядно пил. Я сделал для него все, что в моих силах, но мы послали одного из наших воздушных рыцарей с просьбой прислать целителей поиску с ним меня. Я канавал, а это дело тонкое. Мне не по зубам. Но ты хоть это сделал. Он слышал нападение? Джеральди снова раздраженно фыркнул. Бернард, не было никакого нападения. Никаких признаков нападения. Оно грядет! Рявкнул Бернард. Подали вороны, ты же знаешь, что сделал Баграм. Так сделай это. Да не могу я. Огрызнулся Джеральди. Плевос отдал специальный приказ насчет потворства необоснованным слухам. Если только Гран сам лично прикажет мне, я не могу сделать более того, что уже сделал. Думаешь, мне это нравится, Бернард? У меня здесь жена и детей и трое душ. Но прав не имею? Тогда я. Джеральди мотнул головой. И ты не имеешь. Здесь есть люди, которых ты знаешь, на но многое новых. Например, те болваны, которые встретили тебя у ворот. Харгер и Давидо хихикнул. Джеральди неодобрительно покосился на него. «Ты унизил сына риванского лорда, Бернард. Они оскорблены, поэтому слушать твоих приказов не будут. Да и полномочий таких у тебя нет». «У меня есть», — заявила Амара, делая шаг вперёд. Трое мужчин сразу замолчали. Джеральди почтительно коснулся пальцем шлема. «Прошу прощения, леди, я вас не видел. Я понимаю, мисс, ваше стремление помочь, но...» «Но это мужская работа?» — договорила за него Амара. «У нас нет времени на подобную ерунду, центрион. Меня зовут Амара. Я курсор его величества первого лорда». «Ева Величество пожаловала мне почетный титул графини, это, полагаю, дает мне такие же полномочия, как и у графа Грэма». «Ну, леди, теоретически я не спорю». Амара сделала шаг к центуриона. «Вы зря тратите мое время, Центурион. Вы ведь верите в то, что угроза реальна, иначе вы не вооружили бы своих людей. Так не мешайтесь же у меня под ногами. Лучше скажите, кого мне нужно взгреть, чтобы дело пошло». Джеральди потрясенно уставился на нее, потом оглянулся на Бернарда. «Она говорит правду?» Бернард скрестил руки на груди и улыбнулся Джеральди. Центрион провел рукой по коротко стрижным волосам. «Хорошо, ваше превосходительство. Я полагаю, первым с кого стоит начать, это Плювус». «Плювус ведь согласится со всем, что говорит эта красотка», — хохотнул Харгер. «Верно, сэр». Он снова взял Плювуса за волосы и качнул его голову вверх-вниз. «Так, разрешение у вас есть. Я врач, и по моему авторитетному мнению, этот человек мыслит вполне здраво. Куда как более здраво, чем когда он бодрствует». Джеральди беспокойно кашлянул. «Да, ваше превосходительство, и еще вам надо переговорить с Пирелусом. Это командир расквартированных здесь рыцарей. Если он пойдет за вами, остальные Центурионы тоже пойдут со своими людьми. Перелус? черный клинок Перелус? Так точно, ваше превосходительство. Сильный заклинатель металла, фехтовальщик, каких я не видел. Старая закалка, древний род, вот он каков. Он не церемонится с теми щенками, которых нам прислали... «Но он вряд ли обрадуется тому, что им будет командовать женщина, ваше превосходительство». «Он доставлял дознавательнице Оливии столько хлопот, уму непостижимо». «Замечательно», — буркнула Амара, лихорадочно размышляя. Потом повернулась к Бернарду. «Я хочу, чтобы мне вернули меч». Бернард удивленно уставился на нее. «Тебе не кажется, что убивать его было бы немного слишком? Особенно после того, как он разрубит тебя пополам». «До этого не дойдет. Предоставь это мне». Она повернулась к Джеральди. «Отведите меня к нему». «Ваше превосходительство», — нерешительно сказал Джеральди. «Я не уверен, что вы поняли. Он и остальные рыцари уже легли почевать. То есть вы хотели сказать, пьянствует и развратничают?» — кивнула Амара. «Что ж, ничего такого, чего бы я не видел, Центрион. Так вы отведете меня к нему?» «Я достану мяч, графиня», — проричал Бернард. Она оглянулась и одарила его короткой улыбкой. «Благодарю вас, Тед Гольдер. Целитель, вам не кажется, что дознавателю необходимо выспаться?» «Вы совершенно правы», — весело согласился Харгер. Он толкнул Плювуса в камеру и бесцеремонно бросил на лежанку. «Вот как раз и кровать подходящая. Искать не надо». Амара прикусила губу, чтобы не хихикнуть, и ухитрилась таки сохранить серьезное выражение лица. «Что ж, Центрион, видите?» «Идем, Бернард», — сказал Харгер. «Я знаю, куда положили ваше барахло». Следом за Джеральди Амара поднялась по лестнице, как оказалось, их заперли в подвале провианского склада. Шагая по гарнизону, капитальному, увеличенному подобию обычного армейского лагеря, Джеральди бормотал что-то себе под нос, а Амара прислушалась. «Мятеж!» – бормотал тот. «Нападение на вышестоящего офицера, незаконный арест вышестоящего офицера, неподчинение приказам вышестоящего офицера...» «О чем это, центурион? «Считаю, сколько раз меня повесят, ваше превосходительство!» «Смотрите на это с другой стороны!» – посоветовала ему Амара. «Считайте себя счастливчиком!» если вы останетесь живы, чтобы вас повесили». Она кивнула в сторону казармы, в какой в обычном лагере располагались бы рыцари. «Здесь?» «Да, леди», — подтвердил Центурион. «Отлично. Вступайте к своим людям, потребуйте, чтобы они как следует следили за сигнальными башнями и сделайте все приготовления, какие в ваших силах для обороны стен. Центурион сделал глубокий вдох и кивнул. «Так точно. Вы думаете, что сможете убедить его, леди? Вопрос только в том, останется ли он после этого в живых», — сказала Амара. И сама удивилась тому, как спокойно и уверенно звучит ее голос. «Так или иначе, клянусь короной, эти рыцари будут готовы к бою!» Из темноты вынырнул тяжело до шахаргер. В руке он держал меч, позаимствованный амары из мавзолея. Он протянул его Амаре рукой вперед. «Удачи, девочка!» — вздохнул целитель. «Надеюсь, ты управишься быстро!» Одному из часовых показалось, будто он видел на дальней башне огонь. Но тут погас. Бернард взял коней и отправился посмотреть, что там. Сердце Амара тревожно сжалось, Бернард, один в этой глуши, надвигающиеся мараты. «Как далеко до этой башни отсюда?» «Семь, может, восемь миль», — ответил Харгер. «Скажите, Центрион, как быстро одолеет войско это расстояние?» «Без помощи заклинаний? Ночью? Мясно здесь пересечённое, леди. Часа за три могут подойти, или чуть больше, если не растянутся». «Лёгкое войско быстрее!» «Вороны!» — выдохнула Амара. «Ладно, поднимайте остальных, Центрион. «Соберите их, постройте, и скажите, что командир рыцарей выступит перед ними через несколько минут». леди, а если он не выйдет? Предоставьте это мне». Она сунула ножны с мечом за пояс и, придерживая их левой рукой, зашагала к рыцарской казарме. Сердце ее билось двое чаще обыкновенного, перед дверью она задержалась, чтобы собраться с духом и с мыслями, потом взялась за ручку и силой толкнула, так, чтобы дверь крымахнула о косяк».